— Мистер Хэшлем просил передать вам наше беспокойство. — У вашего агента неприятности, — понял Эшби. — Если это можно так назвать. — Мистер Хэшлем сообщил, что вы можете делать с Вакхом все, что считаете нужным. Если, конечно, его найдете. Не удержался от сарказма Блант. — Кажется, у нас скоро будут некоторые результаты, — осторожно ответил Эшби. «Желаю успеха», — сухо произнес бланд. «И не забудьте, что в результате ваших ошибок мы потеряли лучшего агента у русских. Жаль, что вы так неправильно понимаете интересы союзников». «Надеюсь убедить вас в обратном», — сказал Эшбин прощание. В этот момент привели к Емале Аслана. Теперь, сидя на допросе, он все время помнил тот разговор, но терпеливо выжидал, стараясь не вмешиваться в затянувшийся спор Кевиноу и Феннера с адвокатами. Казалось, после фактического признания Кималя Аслана в дружбе с погибшим мистером Лоренсбергом, в допросе подозреваемого произошел резкий перелом. Эшби понимал, что допрос не может так просто окончиться. Подозреваемый наверняка имел свои козыри, которыми он собирался бить карты Кевиноу. Но сам Кевиноу и прокурор Феннер не скрывали своей радости. Теперь обвинение против мистера Кемаля Аслана располагало неопровержимыми доказательствами его вины. Однако самого Кемаля это, казалось, не смущало. Он переждал, пока несколько успокоится Кевиноу, и придут в себя его адвокаты, и затем своим спокойным, размеренным тоном продолжал. «Господа, я не вижу причины для беспокойства. Мистер Лоренсберг иногда помогал нашей компании, когда я работал в Хьюстоне. Мы с ним встречались, и это может подтвердить его секретарь Патриция». Но насчет Балтимора не нужно было говорить загадками. Я не знаю никакого Сюндема и ни с кем не разговаривал. Верно, согласился Кевиноу. Я не говорил, что вы его знаете или с ним разговаривали. Я говорил про конверт. А это разве большое преступление? спросил Кемаль. Адвокаты дружно уставились на него. Розенфельд Понявший, что его клиент имеет собственное мнение по поводу случившегося, несколько успокоился. Я действительно был в Балтиморе и действительно приклеил конверт к столу в этом Макдональдсе, но только потому, что меня попросил об этом сам Том лоренсберг Он сказал, что это обычная шутка, и он хочет разыграть своего друга. — Что? — вскочил со стула прокурор. Адвокаты радостно закивали головами. Кевиноу нахмурился, а Эшби, напротив, улыбнулся. «Все-таки этот Вак молодец, он здорово все продумал». «Какая шутка?» — спросил прокурор. «Вы можете это доказать?» — спросил Кевиноу. «Конечно», — ответил Кемаль. «У меня в офисе должно остаться его письмо» с просьбой прикрепить конверт под столом. Том писал, что это обычная шутка. — Вам нравится над нами издеваться, — закричал прокурор и, несколько сконфуженный своим выпадом, буркнул адвокатом. — Извините. — Письмо находится у меня в офисе, — снова повторил Кемаль. — Вы можете его проверить. — Где именно? — уточнил Кевиноу, обреченно понимая, что такое письмо они действительно найдут. Это Том еще в прошлом году, за неделю до Балтиморских событий, решил послать такое письмо с целью обезопасить Кемаля в случае его внезапного ареста в Балтиморе. Несмотря на смерть Тома, он не уничтожил этого письма. Может, это и было какое-то шестое чувство разведчика, хотя, по логике, он обязан был сразу его уничтожить, как только узнал о смерти друга. — Я могу написать записку своему секретарю, — предложил Кемаль. — Или позвоните в офис, и вам привезут это письмо. — Надеюсь, мистер Кевиноу не будет доказывать, — что но сфабриковано адвокатами подозреваемого ядовито осведомился розенфельд там наверное есть подпись мистера лоренсберга